А почему нагибайся? Потому оно в аккурат на уровне пупа проверчено. Узенькое такое. А это от того, что бурза по ту сторону на табурете сидит. Оно ему и удобно. А еще затем придумано, чтобы нам в пояс ему кланяться, смирение выказывать, чтобы покорность в организме была. Ведь ежели во весь рост стоишь, бляшки перечитываешь, так мало ли что в голову вступит. Дескать, а что так мало-то? Или, а чего нерваны? Или, да все ли он мне выдал? Не зажал ли пригоршню и распроклятый? И другое в своей воли, А когда в поезд согнешься да голову на бок вывернешь, чтобы видать сподручнее, что дают, да руку того кошечка далеко просунешь.